Тоненькие ниточки. Внезапно Ярослав увлекся жизнью на яхте. Он решил научиться рыбной ловле. Не спорту, а простому медитативному процессу. Закинуть удочку и ждать, глядя на воду. Мы сидели рядышком на корме. Наши плечи едва касались. Первый час прошел в молчании, нарушаемым лишь криком чаек и плеском волн. Было непривычно и немного тревожно. Тишина между нами, не заполненная игрой или спорами, казалась зловещей. Родители научили. Вдруг тихо сказала я, сама не ожидая, что заговорю. Мы с Аней, когда были маленькими, часто рыбачили с отцом на озере. Я ждала колкости, вопроса, но он просто кивнул, не отводя взгляда от поплавка. «Мой отец учил меня читать аналитические отчеты и составлять финансовые планы». После паузы ответил он, «Это тоже своего рода рыбалка. Ищешь в цифрах слабое место, клюющую компанию». «И каково это?» – спросила я. "Все время быть на охоте». «Одиноко», – просто сказал он, «потому что в бизнесе друзей нет». Есть заказчики и исполнители. В этот момент мой поплавок резко качнулся и ушел под воду. Я вскрикнула от неожиданности, растерялась. Руки Ярослава легли поверх моих, сильные и уверенные, помогая удержать удилище. «Не дергай, веди плавно». Его голос прозвучал прямо у уха, теплый и спокойный. Ярослав говорил теми же словами, которыми его учила я. Это вызвало радость в моей душе. Мы вместе вытащили небольшую серебристую ставриду. Она билась на крючке, сверкая на солнце. Я смотрела на нее, а он смотрел на меня. «Отпустим», – тихо предложил он. Я кивнула. Он аккуратно снял добычу с крючка и выпустил ее обратно в воду. Мы снова сидели в тишине, но теперь она была другой, наполненной теплом и пониманием. Мы были двумя одинокими людьми, которые нашли в тишине друг друга. И это было даже важнее поцелуев, мощнее. В благодарность за его понимание на ужин я захотела сделать что-то особенное. Не просто котлеты с гарниром, а настоящее пиршество с десертом. Но плита не собиралась включаться. Ярослав, привыкший командовать многотысячным коллективом, стоял перед крышкой с электрическими спиралями, держа отвертку с таким мрачным видом, будто решал судьбу международной корпорации. «Не смотри», – буркнул он, заметив мою улыбку. «Я с этим разберусь». Я наблюдала, как его мощные умелые руки, способные уверенно вести яхту через шторм, беспомощно теребили какой-то винтик. Раздался щелчок, потом шипение, и у места крепления нагревательного элемента заискрило. Повалил едкий дым. Черт! Он отшатнулся, и на его обычно безупречном лбу появилась забавная полоска. Я не сдержала смеха, сначала тихого, а потом такого заразительного, что мне пришлось схватиться за столешницу. Он смотрел на меня сначала с недоумением, потом с обидой, а потом уголки его губ дрогнули. — Ты смеешься надо мной? — спросил Ратников, но в его голосе не было гнева. — Нет, — я выдохнула, утирая слезы. Над ситуацией. Мистер, все могу купить, побежден кухонной техникой. Он поднялся, отложил отвертку и шагнул ко мне. От него пахло дымом и морем. И что же предлагаешь, у великий кулинар? А мы сделаем сэндвичи. Сказала я все еще улыбаясь. И позвоним в порт, чтобы починили, пока мы ужинаем. Он смотрел на мои губы, на мои смеющиеся глаза. И вдруг его рука потянулась к моей щеке, смахнув прядь волос. «Это запрещено. Смысл путешествия в том, чтобы преодолевать проблемы самостоятельно. Исключение – заправка яхты или ее критическая поломка. Так что я буду пытаться починить плиту самостоятельно». И он это сделал. Плитка заработала и даже выглядела так же, как до поломки. Только Ярослав поранил руку о край крышки. Он не жаловался и не искал моей помощи. Порез был неприятным. не смертельно, но кровь текла густо и обильно, окрашивая воду в розовый цвет, когда он споласкивал руку под струей из фильтра. Казалось, он не понимал, что надо делать с раной. «Садись», — приказала я. Голос дрожал, выдавая мое волнение. «Сейчас обработаю». Бледный от злости на собственную неосторожность, Ратников сел на диван, зажимая рану салфеткой. Я принесла аптечку и опустилась перед ним на колени. Мои пальцы дрожали, когда я обрабатывала рану антисептиком. «Не бойся», – сказал он тихо. «Это пустяк». «Молчи», – буркнула я, концентрируясь на том, чтобы аккуратно наложить повязку. Меня мутило от вида крови, но я не сдавалась. Ты всегда должен все контролировать, даже собственные раны. Я ждала, что Ярослав огрызнется, но он замер и просто смотрел, как я перевязываю его руку. Смотрел на мое сосредоточенное лицо, сжатые губы, бережные, аккуратные движения. Ты так за меня переживаешь? Удивился он. А как ты думал? зло ответила я. Слезы закипали в глазах, и я шмыгнула носом, чтобы не расплакаться. «Ты поранился! У тебя глубокий порез!» Ратников посмотрел на меня хмуро. «Никто!» – начал он и замолчал, словно поймав себя на чем-то. «Никто так обо мне не заботился с детства. Няни и врачи делали это по долгу службы, а ты прямо расчувствовалась». Я подняла на него глаза. В его взгляде не было привычной стальной брони. Была уязвимость. Та самая, что он тщательно скрывал ото всех. Я закончила завязывать узел, но не убрала руки, продолжая держать его ладонь в своих. «Привыкай», – прошептала я, сама не веря своей смелости. «В семье друг о друге заботятся». «Это вряд ли», – ответил Ярослав. Он перевернул руку и сомкнул свои пальцы с моими. Его рана была перевязана, но кровоточило само сердце. Потому что каждый из нас думал о том, что все, что происходит с нами на яхте – только спектакль. Он мой дирижер, а я его исполнитель. Актриса Дубляжа